ДМИТРИЙ некрасов ДНЕВНИК КАПИТАНА ДАТА 22.06.2236 по земному календарю э, Капитан грозового судна Пустотный Дросс Грионин А.С. На Дельте 3.9 не так уж и плохо. Много кто говорил, что Рукав Лебедя еще не до конца освоили и что порядки там чуть ли не анархические. Однако мы без каких-либо бюрократических трудностей пристыковались к станции и без промедления начали разгрузку. Официальный представитель станции, тот, что должен был оставить свою криптоподпись под всеми документами, показался мне откровенно противнейшим типом. Он все ходил между рядами контейнеров, потерялся к каждой маломальски наметной вмятини на корпусах, А в конце так и вообще начал обсуждать про ржавевшую изоляцию внутри контуров в грузовом отсеке. Вот же болван. Хотя такие как он наверняка очень востребованы в сфере бумагоморательства, ему ведь не объяснишь, что будь на кораблях этой модели достаточно совершенная система изоляции отсеков, нам бы не пришлось поддерживать влажность внутри помещений всего корабля, а не только в его обитаемой части, как это следует по инструкции. разгрузились довольно быстро и я уже подумывал пойти прогуляться по местным забегаловкам как ко мне подошел мутный тип средних лет в старом непромокаемом плаще судя по всему сделанная из остатков корпусной гидроизоляции какого-нибудь разбитого исследователя самой древней сборки мне еще помнилось как я служил на корабле мистера фиксона с его вечно отваливающимися кронштейнами для крепления декоративных пластин под ними в глубине слоеного пирога из поглощающих материалов виднелась та самая гидроизоляция. Да, что-то я отвлекся. Это тип, представившийся мастером Вэнсом, назвал знакомый только мне пароль и попросил немедленно предоставить запрошенный еще в прошлом месяце груз. Это, по сути, было обычным делом, ведь заказывать через официальные каналы что-нибудь подозрительно было самоубийством. Заметят, отследят и быстро прикроют лавочку начинающему предпринимателю, а его самого на кадр гутераписта, ну или что хуже, на Центавру. Оттуда, насколько мне известно, мало кто возвращается целому невредимым Отдав распоряжение автоматону доставить пару десятков метровых ящиков с неизвестным содержимым по указанному адресу, мы с Вэнсоном разговорились. Он, как и любой торговец, был довольно многословен. Здесь, на Дельте 3.9, да и на многих других станциях в Рукаве Лебедя, заряд порядки несколько дикие. Приведу простой пример. Поблизости от столицы, это практически весь рукав Ореона, вы не найдете ни одного самого захудалого местечка, чтобы держать там какой бы то ни было бизнес. Даже ловчонку с легкой закуской не открыть без тонны бумаг и миллионных вложений. А все потому, что торговые гиганты и корпорации давно поделили все владения между собой. Там они являются царями и богами. Дальше, за пределами отметки в 10 тысяч световых лет от солнца, их власть слабеет. Там процветает средний бизнес, несколько торговых сетей, Множество служб доставки и все такого прочего. Сервисы там процветают, однако рынок также уже поделен. в Вклиниться туда станет для любого начинающего предпринимателя настоящая битва за выживание. А вот если удалиться еще на пару десятков тысяч световых лет, то можно окунуться в самый настоящий океан разнообразия. Тут можно развернуться в любом направлении. Конечно, при должных навыках и сноровке. Кажется, вот она, свободная конкуренция малого бизнеса. Но не тут-то было. На каждой станции, по крайней мере в рукаве лебедя точно, присутствует свой так называемый обсервер. Человек, который курирует всех продавцов, курьеров и прочих роботек. Кажется, так все должно быть, однако тут есть один нюанс. Этот человек подчиняется синдикату, в народе прозванному Черная Лебедь. Я про себя саркастично отметил отчаянную оригинальность данного названия. Этот синдикат так или иначе контролирует все аспекты жизни на станции дельта 39 9 и с ними приходится считаться. Это все было мне очень интересно, однако меня ждал один знакомый, и мы с Венсом договорились встретиться в местном ресторане завтра в это же время. Дальше мне пришлось покинуть борт. Оставив его на моего Старпома Николаса. Дата. 23.06.2236. По земному календарю. Капитан грузового судна. Пустотный дрозд. Грианин А.С. Записываю уже под полночь по бортовым часам. Спать хочется дико, но мне все нужно изложить здесь, иначе потом забуду. С утра мы с моим знакомым Вига. Прошлись по местному базару, где я таки смог найти подходящий материал под дефлекторы, который уже месяца четыре не давали покоя моему бортовому механику. Отправив все это на корабль и проводив фига до места его работы, я решил дождаться Вэнса на месте встречи, ибо достопримечательности на сахалусной станции отдыха не было даже и в помине. Ресторан на проверку оказался недорогой забегаловкой с меню в восточном стиле, суши, роллы. Фоки, лапша всевозможных форм, вкусов и размеров. Не скажу, что я не любитель такой кухни. Напротив, мне нравятся все эти изыски прямиком из земных торговых центров, но на вкус поданное мне оказалось несколько пересолено, и мне пришлось довольствоваться напитками, благо они здесь были привозные. Ждать долго не пришлось. Вэнс также решил зайти заранее и, немного удивившись, подсел ко мне. В этот раз от откровенно болтливого мастера не осталось следа, он вскользь поведал мне о своем бизнесе, нескольких лавках на нижних уровнях, что-то связанное с ремонтом и скупкой сломанной техники. Я хотел было его расспросить подробнее, но тут он заговорчески подвинулся ко мне и почему-то шепотом предложил мне одно дело – перевести крупную партию металлолома в район рукава щита Центавра. Объект, который Вэнд мне назвал, находится на отметке в 60 тысяч световых лет. Я вообще не был уверен, что есть людские поселения за отметкой в 45 тысяч, а тут 60. Дело пахло керосином, но Вэнд заверил меня, что дело плевое. Главное пройти два поста контроля, на выходе из этой системы и на подлете к границе Аликанте-8. На ремонт старого пустотного дрозда мне как раз требовалась кругленькая сумма. Однако тех денег, что предлагал мастер, хватило бы на покупку нового корабля. Хм, неслыханно. Я сразу поинтересовался, в чем подвох. И он мне поведал, что те места являются своеобразным Диким Западом. Юрисдикция Земли туда еще не успела дотянуться. Поэтому туда мало какой владелец грузовика согласится лететь. Это была откровенная авантюра, но Иванс убеждал, что маршрут уже проторен самим. Достаточно нанять пару боевых кораблей в сопровождении, и все пойдет как по маслу. После долгих и по сути ненужных словесных перепалок, я смог из него вытянуть, что там находится крупная строящаяся станция с уклоном на туризм, мол поблизости от нее находится много интересных объектов, как для ученых, так и для простых богатеев, жаждущих красивых видов. Там мастер планировал открыть свой первый крупный салон по ремонту и перепродаже кораблей. С одной стороны, мне совершенно не хотелось уходить от натоптанных космических троп так далеко, Ведь здесь, в Рукаве лебеде мои услуги очень востребованы, и оставлять своих клиентов надолго было бы крайне неразумно. Но с другой стороны, это дело могло круто изменить мою жизнь. Новый маршрут. Новые клиенты, новый корабль. История учит нас. Чтобы иметь успех в своем деле, нужно быть смелым и не бояться рисковать. В разумных пределах, конечно же. Здесь же мне предлагают лететь далеко, в неизвестность, но с сопровождением. К тому же Вэнс вызвался лично сопровождать меня на своем корабле. В общем, я согласился. Уговор был, что мы начнем погрузку и по окончании стартуем на точку встречи. Там мы должны будем дождаться сопровождения и отбыть границы системы. В порт Дельта-Максвест. Там располагается таможенный пункт. Это все. Глаза слипаются Только что мне доложили, что погрузка завершена. А значит завтра с утра нужно быть на мостике Бодрю. Так что все, я спать. Дата. 24.06.2236 по земному календарю. Капитан грузового судна Пустотный Дрозд Грианин А.С. До точки встречи добрались без происшествий. Пустотный Дрозд поприветствовал бортовыми огнями прибывшее сюда судно с названием Рейнбоу. Черт возьми, я еще никогда не видел кораблей подобной конструкции. Это был боевой пицц со слегка изогнутым корпусом, из которого по борту торчали в разные стороны четыре стабилизатора. НОС представлял из себя суженный по оси и немного приподнятый конус, а на корме виднелись сопла как ионных, так и твердотопливных ускорителей. Кроме того, сие чудо красовалась установленная на нем маскировочная система явно собственного производства Вэнса. Те трехкрылые химера переливалась разными цветами, по ее округлому без единого угла корпусу то и дело бегали пятна. в причудливые фигуры, словно на тесте Роршаха. Команда на мостике Дроздана минуту впала в ступор, когда был прошел над нами. Венс вышел на связи и сказал, что мы ждем еще два корабля сопровождения. После сверки координаты накладки защищенной линии связи, я спросил его, где он купил этот корабль. «Настоящий мастер не потерпит реалии серийного производства для своей команды», было мне ответом. Об вооружении он умолчал, сказав только, что ему есть чем удивить потенциального противника. Я лично отношусь к самоделкам весьма скептически. Такие суда, как правило, ненадежны. Быстро и часто ломаются, а попав в руки далекого от механика человека, такой корабль может стать последним в его жизни. Но здесь же совершенно другое дело. Вид этого корабля внушал уверенность и надежность. Хотя взгляд опытного механика смог различить в его конструкции несколько частей от разных судов. О чем нам незамедлительно и поведал старший механик Монтгомери. Мы провисели в пустоте еще несколько часов, пока сканеры не зафиксировали направляющееся к нам боевое судно. Метка на радаре гласила «Салах-1». Интересное название для легкого фрегата с десятком малокалиберных турелей по всей длине корпуса. огневая мощь которых явно уступала до раскрытым в специальных пазах плазменным ускорителем пустотного дрозда. А ведь это судно по классификации боевой корабль поддержки и уступает грузовому судну прошлого поколения. Он Я уже хотел связаться с Венсом и потребовать объяснений, но тут на радаре появился еще один корабль. И мне отпали всякие сомнения в предстоящей миссии. Это был тяжелый корвет класса Брусткиллер. Если Рейнбоу или Салах-1 не шли ни в какое сравнение с почти километровой тушей Дрозда, то вот это судно с меткой Джек-Потрошитель, да, уступало ему лишь парой сотен метров. Вытянутый угловатый корпус, прямой как стрела, был утыкан разными надстройками, турелями и антеннами. Нос корабля представлял из себя монолитную пирамиду, поверхнутую вершиной по корпусу движения корабля. А мостик располагался в незаметном на первый взгляд утолщении ближе к корме. Капитан Потрошителя незамедлительно вышел на связь, мы, создав походное построение, начали разгон к форту Дельта Максвест. Пока мы набирали крейсерскую скорость, я поймал себя на мысли, что невольно любуюсь Потрошителем. да. Капитаном именно такого корабля я и хотел быть в детстве. Огромного и опасного. Увы, но все, чего я смог достичь, это старый грузовик и работа курьера с надбавкой контрабандиста. Да, видимо, не судьба. Дата 26.06.2236 по земному календарю. Капитан грузового судна «Пустотный Дрозд», Грианин А.С. Мы прибыли на таможенный пункт. Вэнс сказал, что договорился с местными бюрократами и нас пропустит. Однако, пока есть время, я хочу рассказать о разговоре, что произошло в кают компании «Пустотного Дрозда». Вчера, перед тем, как отправиться в свою каюту и предаться сновидениям, я решил немного перекусить. В кают-компании было уже несколько человек, бурно что-то обсуждающих. И когда я подсел к ним, взяв порцию любимого баланьеза, мой старпом Николас начал со мной не слишком приятный разговор. Вот запись с камеры наблюдения. Капитан, у нас тут назрел вопрос. Николас всегда славился своей примаринейностью. Вам не кажется, что наше задание это подстава? Я чуть не поперхнулся от такого заявления. Из чего это ты взял? Нас сопровождает тяжелый корвет. Такие корабли редко можно встретить под управлением вольных наемников. Да и Вэнс этот явно не на простой посуде не отправился в путешествие. Тут точно что-то нечисто. Ты думаешь, что они нас ограбить хотят? Нет. Мы думаем... что там, куда мы летим, будет очень и очень жарко. Я оглядел всех сидящих за столом. Старший механик Монтгомери, как и всегда, грыз зубочистку. Его помощник Славик, замерев, ловил каждое сказанное слово. Здоровейк Финчер, по совместительству глава внутренней безопасности корабля и старший по вооружению, откинулся на кресло и тихо почесывал недельную щетину. Марта, штатный медик, истопом Николас. Все они считали, что нам следует отказаться, я понял это по их виду. Значит так, отложив филку в сторону, начал я. Мы с вами налетали уже много световых лет, в разных передрягах побывали, где-то по моей инициативе, а где-то по вине некоторых членов экипажа. Выразительный взгляд на Финчера заставил того опустить глаза. я вам точно могу сказать, что это дело может изменить нашу жизнь к лучшему. Поверьте мне, Вэнс предложил такую сумму за доставку тех ящиков, что мы навсегда распрощаемся с Дроздом и его проблемами. Купим себе Хала или Буревестник. А насчет засады, я сомневаюсь, что Салах или Рейнбоу могут что-то противопоставить нашим турелям, так ведь, Финчер? – Не сомневаюсь, – усмехнулся тот в ответ. А Подрошитель? Встрял Славик. Ты думаешь, они наняли такую бандуру только чтобы отнять у нас металлолом? Сморщился я, и тут мне в голову пришла одна едкая мыслишка. Кроме того, Венс его сам нанял, вряд ли он будет грабить сам себя. И все же, мы просто так летим туда с такой огневой мощью по бокам? Вставил свое слово Монгомери. Безусловно, пираты будут. Я не сомневаюсь, поэтому прошу вас всех четко исполнять свои обязанности. Только наш с вами профессионализм сделает из этого куска металла... И я постучал по переборке отозвавшийся обизанным гулом... ...самого опасного противника во всем обозревом пространстве. Уже по пути в капитанскую каюту, я обдумывал мысль, которая неожиданно посетила меня во время разговора. А что если этот металлолом... Вовсе и не металлолом. Что если это нечто большее? Какое-то оборудование? Или еще хуже? Оружие. Тогда вся эта затея с перевозкой груза в отдаленную часть галактики приобретает совершенно другой оттенок. Красноватый такой. Зловещий. Дата. 29.06.2036 по земному календарю. Капитан грузового судна, пустутный дрозд, грионин АС. Летим уже третий день. Настроение в команде царят неоднозначные. Кто-то рад открывающимся перспективам и уже обсуждает, какой корабль лучше всего приобрести. А кто-то не столь оптимистичен. Все ищут подвох, осторожничают. Финчер без устали проводит диагностику оружейных систем. Монтгомери все косится через обзорные экраны на потрошителя. И только Никола спокоен, как удав. Хотя... Он поглядывает постоянно на радары. Он же насторожился. Ну и правильно. Бдительность еще ни одному кораблю не вредила. После Дельта Максвеста мы выстроились боевое построение. Джек-потрошитель спереди, Салах-1 и Рейнбоу по бортам. и пустотная дроз в центре. Капитан Потрошителя оказался довольно приятным парнем, по голосу молодой, вряд ли старше меня. По его словам, они зарабатывают именно тем, что сопровождают крупные грузовозки, особенно в местах, куда земное правосудие еще не дотянулось. Пиратов за пределами рукава Ориона очень много, они даже бывают сбиваются в довольно крупные группировки, такие, что и ударных штурмовиков не боятся. А теперь представьте, что пираты ставят засаду и в нее попадает тяжелый корвет джек-потрошитель. Лица пиратов наверняка лучились бы от удивления. А вот капитан Салах-1 вообще ничего не сказал, только ответил вас понял с каким-то странным акцентом и все. Где вообще Вэнс откопал этих людей? Дата 1.07.2236 по земному календарю. Капитан грузового судна – пустотный дрозд Грианин АЭС. Вчера попросил Монтгомери проверить содержимое контейнеров, так чтобы этого не засекли датчики безопасности. Ничего не вышло. Вот же перестраховщик этот мастер Уэнс. А тем временем мы покинули Аликанте-8, Сейчас движемся исключительно по навигационным меткам Рейнбоу. Они с Аллахаддином отправились на несколько световых часов вперед для разведки и прокладки оптимального курса. Буквально 20 минут назад они доложили, что подверглись налету свина пиратов. Атаку отбили без проблем, однако по голосу было понятно, что Вэнса что-то насторожило. Я не стал настаивать, думаю, если будет что сказать, он скажет. Впереди нас ждет крупная туманность, и Вэнс предлагает лететь сквозь неё. Да черт, аз два. Навидался я уже вот таких безобидных скоплений газа. На правом трассере до сих пор красуется огромная подпаление от близкого взрыва. Нет уж, мы пойдем в обход. Благо, капитан-потрошитель со мной солидарен. В общем-то, нам осталось не так и много, максимум неделя, и мы будем на месте. Дата... Второе 07.2236 по земному календарю. Капитан грузового судна Пустотный Дрозд, Грианин АЭС. Я так и знал, что с этой туманностью не пойдет все гладко. Но обо всем по порядку. У нас было на выбор два маршрута. Первый, долгий, по внешнему краю туманности. И мы бы там потеряли еще пару дней. А второй гораздо короче, вдоль другого края. Однако там были участки разреженного газа. Со стороны это было похоже на редкий желтоватый туман, только размером с Солнечную систему. Дискуссия была долгой, однако все же меня убедили, что ничего опасного там быть не может. Ага, как же. Как только мы достигли точки входа в туман, датчики зафиксировали странную вещь. Центр туманности... Странным образом излучал радиацию. Не постоянно, как обычно бывает вблизи звезд или других объектов, а пульсацией. Мне сразу пришла новая ассоциация с сердцем размеров с крупную звезду. голос удивился, однако серьезного значения этому не придал. Мало ли каких интересных объектов наплодила Вселенная. Возможно, это место когда-нибудь станет местом паломничества астрофизиков всех величин и докторских степеней, предположил он тогда. Все началось со вспышки. Мы не поняли, что это было и какую природу имело. Однако из точки, где туманность имела наибольшую плотность, пронеслась мощнейшая волна неизвестной энергии. Я такого в жизни не видел. Все приборы, включая вспомогательные и аварийные системы, отключились на несколько секунд. Затем все снова включилось. Это точно не было отключением питания или сбоем в энергоядре. Это что-то совершенно иное. После того, как все системы корабля опять заработали, радары засекли несколько сотен меток, направляющихся прямо к нам в боевом порядке. Это были корабли самого разного класса, от легких истребителей, Да исследовательских и ремонтных судов. Они разделились на две группы, чтобы напасть сразу с двух сторон. Пришлось разворачиваться к ним так, чтобы удобно было вести по нему огонь с бортов. Я видел, как потрошитель расчехляет свое вооружение, как набухают протуберанцы над плазменными установками и как рельсовые ускорители вдоль всего борта корабля разгоняют катушки. Ужасно впечатляюще. Рейнбоу тут же ушел в маскировочный режим и исчез из поля зрения. А Салах-1 ощерился своими турерами и неожиданно дал полный вперед, прямо в туманность. Я пытался выйти с ними на связь, однако они не ответили. Бой начался внезапно. Цели было не видно из-за пелены тумана. Установки били лишь по радарным меткам. Очень быстро стало понятно, что у врага нет ни малейшего шанса пробиться на расстояние хотя бы в пару тысяч километров. чудовищная мощь потрошителя при поддержке наших установок громсала корабли противника, словно фольгу. Через пару минут непрерывного ведения огня Монтгомери предположил, что у них у всех отключены щиты, но я не обратил на это внимания. Пока мы старались уничтожить как можно больше нападающих и откровенно говоря веселились, глядя на вспышки света и исчезающие с радаров метки, к нам в корму зашел корабль, который как Париж. Один раз увидите умереть. Легкий крейсер класс Стархаммер. И пусть вас не смущает слово легкий. Это боевая машина полукилометровой длины с полным набором плазменного и кинетического вооружения. По-моему, в его распоряжении даже есть ядерные заряды. И вот представьте мое лицо, когда я смотрю на радар и вижу, как эта пандура выходит из режима маскировки у нас за кормой. И несется на приличной скорости прямо на нас. Ужас, страх, недоумение и еще куча других эмоций в одной. Непонятно почему, но он нас протаранил. Хотя мог дать один единственный зал чтобы обеспечить нам быструю дорогу на тот свет. О сохранности всего, что было в кормовой части, можно было забыть. Абсолютно все маршевые двигатели уничтожены. В строю остались только трассеры по бортам и маневровые двигатели, но на них далеко не улетишь. И это еще не самое главное. Стархаммер, протаранив нас, затолкал дрозда туманность, в ее плотные слои. И, черт возьми, это хуже всего из уже перечисленного. А знаете почему? Да потому что мы попали в долбанную пространственную петлю. Простите нервы. Сначала мы пытались вернуться обратно, потом продвинулись чуть дальше вдоль края и попытались вынырнуть там. Ничего не получилось, эта туманность словно разрослась. Мы летим, пусть медленно, но летим, а она все не кончается. Это бред какой-то. Дата 03.07.2236 по семному календарю. Капитан грузового судна «Пустотный дрозд» Грианин А.С. эх <кхе> прошу прощения. У нас были проблемы с системой жизнеобеспечения. Да. Все хреново. Повреждения оказались серьезнее, чем мы могли предположить. Вместе с маршевыми движками были повреждены реакторный зал и энергоядро. Частично отказалась система навигации. Позиционирование корабля невозможно. Навигационные блоки сходят с ума. кхе Поврежден контур ионизации воздуха и общая вентиляция. Да, Славик был на технической палубе, когда произошло столкновение. Когда про него вспомнили, он уже скорее всего был мертв. И это еще не все. Монгомери хотел отправиться к нему на помощь. Но я послал Марту. Я послал ее вниз, на смерть. Она спустилась туда на турболифте, в скафандре, который защищает от космического излучения. От космического излучения, но не от чертовой высокотемпературной плазмы. Один из реакторов разгерметизировался. Когда турболифт вернулся, черт возьми, ее рука вместе с плечом и несколькими ребрами просто испарились. Она лежала и смотрела на нас, а мы не могли пошевелиться. Она просила нас помочь, говорила, что не чувствует руку. А мы не могли пошевелиться от зрелища скафандра, сплавленного с телом воедино. Сегодня она скончалась, я не знаю, что нам делать. Да, я капитан, и должен быть для своей команды опорой, тем человеком, который не ведает ни страха, ни сомнений. Но, черт бы побрал это все, мне страшно. У меня трясутся поджилки от мысли, что мы можем никогда не выбраться из этой туманности или закончить как Марта. И я совершенно не понимаю, как мы должны действовать. Но нужно действовать, ведь я капитан. Дата 06.07.2236 по земному календарю. Капитан грузового судна «Пустотный дрозд», «Грианин А.С». Э-эй, -э -э. эта штука ещё работает? Да, хорошо. Э -э, начну с того, что финчерс сбрендил. Носится по кораблю с оружием, орёт про какие-то деньги начал палить в темноту. Кое-как мы его скрутили и заперли в карантине. Мы втроём его еле удержали. Не зря его зовут здоровяком. Монгомере совсем паник. Он винит себя в смерти Марта. Я пытался убедить его, что это решение было моим и только на моей совести. Но он не слушает. Ушел на инженерную палубу, якобы для диагностики. Поручил Николасу присмотреть за ним. И он так взглянул на меня, будто я виновен не только в смерти штатного медика. но и вообще во всем, что нам пришлось пережить. В какой-то степени, может быть, капитан Я, я несу ответственность за весь экипаж. Однако во взгляде Старпома я увидел осуждение в перемешку с ненавистью. Это меня не на шутку испугало, но не так сильно, как эти гребаные датчики. Я отслеживал перемещение всех членов команды под датчиком движения и по камерам, и вот в один момент датчик жизненных форм засек крупный объект на грузовой палубе. Это какой-то бред. Я собираюсь наведаться туда с парой станеров и лазерным резаком. Кажется, я догадываюсь, что Вэнс везет в своих контейнерах. Дата. 07. 07. 2236 по земному календарю. Капитан грузового судна Пустотный дрост Грианин А.С. Черт побери! Я вскрыл один из контейнеров! Это ужасно! Там были тела, куски человеческих тел, а иногда и целые. Но это не главный ужас. Они были живы. Не знаю как, но они шевелились, стонали, кричали. Я убежал оттуда. Сердце до сих пор выпрыгивает из груди. Чёрт. А мне кажется, что пока я бежал, за мной кто-то гнался. Кто-то или что-то. Дата 08.07.2036 по земному календарю. Капитан грузового судна Пустотный Дрозд Грианин АЭС. Я не знаю, что происходит. Я слышал несколько выстрелов палубой ниже. Датчики показывают, что Финчер выбрался из карантина и, похоже, прикончил Монткомери. Николас пропал, а по жилой палубе что-то передвигается. Что-то ходит прямо за моей дверью каюты. Дверь я заблокировал, но вряд ли она остановит то, что было в контейнере Вэнса. Я видел это на камерах. Оно хочет моей крови. Оно хочет поквитаться со мной за Марту. Оно хочет... Твою мать!» Слышен лязг металла и истошный человеческий крик. Дослушав запись, капитан озадаченно откинулся в кресле. Затем, помассировав виски, запросил связь с отсеком управления дронами. «Да, капитан?» — деловито ответила Айша, офицер удалённой разведки. Что удалось выяснить? «Корабль повреждён, но ещё на ходу. Маршевые двигатели уничтожены, для маневрирования можно использовать только трастеры. Основной энергоконтур повреждён, всё держится на резервном питании. Разгерметизация на технической атмосферу восстановить не удалось». За что он ценил эту женщину? Так это за деловой подход. Вы нашли тела? «Да, все мертвы». Капитан огляделся в рубке, все взгляды были устремлены либо на него, либо на утопающий в жёлтом тумане массивный грузовой корабль в нескольких десятках километров от потрошителя. «Есть предложение?» «Вот его есть, переключить «Да, пожалуйста» В динамике зашуршало и слегка щёлкнуло. «Здравия желаю, капитан» «Так вот, я думаю, что они сами себя перестреляли» У всех из них, кроме врача и одного из механиков, причиной смерти стало попадание боевого Станнера. Второй механик убит сзади в голову. Ответственный за вооружение найден в коридоре, на третьей палубе с развороченной грудной клеткой. Астарпома убил капитан около своей каюты, также со Станнером. Сам он застрелился на грузовой палубе. Подожди, подожди, не так быстро. Ты хочешь сказать, что они устроили бойню сразу после того, как попали в туманность? Ведь они пробыли там всего несколько часов. Тут есть одна деталь. Самописец показывает, что по бортовому времени прошло несколько дней с момента тарана. Да? Чертовщина какая-то. Капитан протёр лицо руками. Так, ладно, а что по грузу? Всё цело, кроме одного контейнера, ответила Айша. Его вскрыли резаком, причём довольно грубо. Что внутри? Оборудование, материалы, документация. Это заявление окончательно загнало все размышления в тупик. Никаких кусков человеческих тел, только оборудование. Сдаётся мне, что капитан и вся команда подверглись какому-то психотропному воздействию. И по-моему, в этом виноват этот желтоватый туман. Хорошо, что не отправили на разведку людей. Айша, слушай мою команду. Выводите всех дронов из корабля, швартуйтесь к борту и буксируйте дрозда из туманности. Вас поняла. Конец связи. С помощью обзорных камер капитан стал пристально наблюдать за пустотным дроздом и происходящим вокруг него. Не прошло и минуты, как стайка небольших с размером дронов вылетела из пробоины в корме грузовика и дружно последовала к дальней стороне корабля. Там они равномерно распределились по корпусу и начали наращивать тягу. Корабль нехотя двинулся из цепких объятий тумана. И в этот момент, откуда-то из глубины, пронеслась волна энергии, столь сильная, что ее было видно невооруженным взглядом. По ушам ударил резкий, преисполненный ненависти рев, явно не человеческой глотки. Система оповещения, Каждый динамик каждого пульта управления, каждая гарнитура, все, что могло испускать звук, неистово орало, причиняя ужасную боль всему экипажу. Капитан, пытаясь закрыть уши, упал на пол вместе с доброй половиной людей, находящихся в рубке. Этот звук прорывался в голову сквозь любые барьеры, уничтожал любые мысли, дробил разум, как колумб разрубает дрова. Еще немного... и он сошел бы с ума. Однако звук прекратился столь же резко, как и возник. Капитан после нескольких секунд, шатаясь, поднялся и ткнув в панель управления. Попал в клавишу пожарной тревоги. Экипаж медленно приходил в себя после неожиданной звуковой атаки. Офицеры по связи и навигаторы занимали свои места. Пока капитан пытался привести свою команду в порядок, за бортом происходило пугающее и завораживающее зрелище. Каждый из дронов окутался плотным коконом из желтой космической пыли, отключил тягу и активировал боевой режим, направляясь к материнскому кораблю. Особо крупные скопления вещества туманности начали покрывать, словно живой поток, корпус пустотного дрозда и тянуться к его пробоине. словно тысячи щупалец гигантского космического осьминога. Одно это пугающее зрелище заставило капитана сменить пожарную тревогу на боевую, только вот никто его не услышал, ибо слуху у подчиненных еще не успел восстановиться. Скрипнув зубами, тот начал долго и муторно отдавать указания через внутреннюю текстовую сеть. Облачко дронов, тем временем, достигло дистанции эффективного огня и начало массивный обстрел потрошителя, щиты которого нужно отдать им должное выдержали атаку, не просев ни на процент мощности. Все-таки вооружение маленьких развед дронов было рассчитано максимум на поражение экипированного броней человека, но никак не полноценного боевого корвета. Когда наконец удалось достучаться до оператора ПВО, турели без особого труда избавились от снующих вокруг корабля словно мошки вокруг лошади дронов. И именно в этот момент по кораблю ударил мощный спаренный залп плазменных установок пустотного дрозда. «Счеты 52%!» – проорал не отошедший от оглушения с торпом. «Что с вооружением?» «Торпеды выведены из строя!» «Плазменные установки перезапускаются после отключения!» «А рельса?» Капитан бросил взгляд на результаты сканирования. В радиодиапазоне был виден колоссальных размеров вихрь мелких частиц, вращающиеся вокруг дрозда все быстрее и быстрее. «На таком расстоянии нас самих зацепят слабо, отозвался старший техник. Через обзорные камеры было видно, как плазменные установки грузовика начинают набирать мощность для нового залпа, который потрошитель может уже не пережить. Пробив щиты, плазма прожжет корпус корабля словно бумагу и весь кислород на борту. будет мгновенно воспламенён и тогда экипажа ждет незавидная участь курочек-гриль. Огонь из рельсовых ускорителей, сейчас же! Вдоль всего борта потрошителя засветились десятки электромагнитных катушек, освещая вспышками статических разрядов два длинных желоба. Устрашающее оружие, запрещенное во всем человеческом пространстве, сейчас было нацелено прямиком на тушу грузовика. набитого ценными материалами. И одного залпа было бы достаточно, чтобы расколоть корабль пополам. Однако произошло то, чего не ожидал никто на борту тяжелого корвета. Вихр, что до этого был виден только при радиосканировании, вдруг появился в виде гигантского, даже по меркам космоса, мерцающего каким-то слабым белесым свечением водоворота. Все, включая капитана, уставились на это невиданное зрелище. пока рельсовые ускорители в автоматическом режиме не совершили залп. В то же мгновение водоворот света непостижимым образом схлопнулся в точку. Обычно после выстрела рельсы всегда происходит мощный и зрелищный взрыв, но не в этот раз. Снаряды, разогнанные до околосветовой скорости, пролетели сквозь пустое пространство и скрылись в желтом тумане. Огромный грузовой корабль просто исчез. испарился. чертовщина какая какая-то!» пробубнил навигатор, пытаясь высмотреть в плотных облаках знакомый силуэт. «Что это было?» Истерически рассмеялся рулевой, никому особо не обращаясь. Капитану хватило десятка секунд, чтобы осознать все происходящее и принять единственное верное решение. «Внимание всем! Экстренный прыжок на Эликонте-8, убираемся отсюда!» Побывав в разных частях нашей галактики и повидав всякого, капитан знал, что любое непонятное и необъяснимое явление нужно обходить десятой дорогой, иначе это может стоить жизни всему экипажу. Нужно быть всегда осторожным. А еще он знал, что за координаты столь опасного объекта любой правительственный пионер выложит немалую сумму, которая должна хватить, чтобы покрыть расходы на этот кровавый рейс, ведь не Рейнбоу, Ни салах один так и не вышли на связь, что могло значить только одно. Их постигла та же незавидная участь.